Глава 14 Здание ратуши с его колоннами, арками и величественным фасадом, украшенным лепниной, в одно мгновение напомнило мне о том, с какой целью мы сюда пришли. И все мысли, не связанные с расследованием, тут же вылетели из головы. «У нас еще будет с Эйденом время поговорить, а вот разобраться с Марком и Еленой надо здесь и сейчас». Эти двое натворили достаточно бед в погоне за властью и силой, поэтому заслужили наказание. «Хорошо, что вы пришли так быстро», — кивнув вместо приветствия, произнес градоправитель. «Дознаватели уже работают, и ваши показания будут как нельзя, кстати. Впрочем, как и помощь». «Помощь? И чем же мы можем помочь, кроме дачи правдивых показаний?» — вместо меня спросил Бринар. «Кто-то на этих двоих поставил ментальный блок». Скорее всего, маг-самоучка, но любое вмешательство извне в их сознание может привести к летальному исходу. Дознаватели не могут заглянуть в их мысли и воспоминания, так что нужно эту парочку как-то вывести на разговор, спровоцировать, чтобы получить информацию, на основании которой этих двоих можно поместить в специальное помещение, развеивающее любое магическое воздействие». Через месяц-два заклинание ослабнет, и тогда можно будет без проблем сломать ментальный блок и узнать обо всех их преступлениях, о которых, возможно, мы даже не подозреваем. К тому же на то время они и сами потеряют способность творить заклинания. Но это уже не столь важно. Вот только задерживать их на такой долгий срок нам пока не за что. «А как же случай с вашим сыном? Ведь, насколько я поняла, именно Елена стала виновницей его состояния». Казалось невероятным, что, несмотря на все случившееся, кто-то из этой преступной парочки может уйти от наказания. Одних наших слов и предположений мало. Нужны прямые доказательства, а их, увы, пока нет. Виновато пожал плечами лорд Цермер. Я не покрываю ее ни в коем случае. Просто мужчину на данный момент можно задержать лишь за нападение на вас, а вот женщину... Она в той ситуации была жертвой, как и вы. Мой сын здоров, заявление с моей стороны дознавателем не поступало, так что... сами понимаете». «Понимаю», — пробормотала я, переступая порог ратуши и окунаясь в прохладу уже знакомого фае. Я не горела желанием мстить, и ненависть к этой парочке уже не разъедала душу, как раньше, благодаря моему маленькому сокровищу, научившему любить, но и прощать то, что сделали с моей жизнью эти двое, не собиралось. Не было ни сомнений, ни страха, лишь уверенность в том, что с этой миссией я справлюсь. А Бринар, если что, мне обязательно поможет. В этом почему-то я даже не сомневалась. Перестук каблучков отдавался эхом в полумраке коридоров, напоминая биение сердца, ритмичное, спокойное, уверенное, Примерно так я себя и чувствовала, следуя за градоправителем, размашисто вышагивающим впереди. Дэн завершал процессию. И флёр холодной решимости, исходящей от него, служил мне незримой поддержкой. Гулкое подземелье встретило нас зловещей тишиной. Но стоило лорду Цермеру открыть одну из дверей, как пространство заполнил неясный шум голосов, среди которых довольно отчетливо слышался насмешливый баритон Марка и высокомерная сопрано Елены, слаженно отвечающие на вопросы дознавателей. «Что ж, голубчики, посмотрим, как вы теперь запоете. Наше появление не осталось незамеченным, и если взгляды дознавателей, направленные на нас, выражали вежливое безразличие, то Елена и Марка полыхнули неприкрытой ненавистью». Даже в этом они остались верны себе. «Эта кукла что здесь делает?» — процедила бывшая подруга, презрительно наморщив нос. «Интересно, узнала она меня или тоже думает, что я Дилайна, хотя сейчас это волновало меньше всего?» «Запомни, детка, чтобы эти двое не говорили, все ложь!» Слишком уж поспешно произнес Марк, что показалось мне довольно странным, если учесть, с какой уверенностью он отвечал на вопросы всего минуту назад. «Не волнуйся, милый, это я знаю без тебя», — фыркнула Змеюка в человеческом обличии. «Удивительно видеть подобное единодушие после того, как он тебя предал», — обратилась я к Елене, а рот экс-жениха вдруг открылся в немом порыве, не издав ни звука, — после чего самый молодой из трех дознавателей, присутствующих в комнате, незаметно подмигнул, лишь стоило нам встретиться взглядами. Похоже, мне только что был предоставлен полный карт-бланш. — Все никак не можешь смириться с тем, что он со мной! — скривилась Елена. — Смирись, дорогуша, мне всегда достается все самое лучшее. — Уверена в этом? — вскинув бровь и, скрестив руки на груди, безразлично уточнила я. — В чем? «В том, что мне достается все самое лучшее, или в том, что ты не смирилась?» В точности скопировав мою позу, ехидно поинтересовалась она. «В том, что этот мешок с костями не стоит того, чтобы его покрывать», ответила я на вопрос, надеясь тем самым вывести Елену из зоны комфорта. «Он ведь собирался от тебя избавиться, что ты, судя по всему, даже не помнишь. Предлагал мне руку и сердце в обмен на часть моей силы, «А ты при этом раскладе была бы лишним балластом. Именно поэтому после нападения на кучера он обезвредил и тебя, свалив, как какое-то барахло, в багажный ларь. Помнишь же экипаж, который остановила? Или даже это он тебя заставил забыть?» Подозрения по поводу того, что тем самым ментальным магом-самоучкой был никто иной, как Марк, крепли с каждой минутой, находя свое подтверждение в поведении его подельницы». Он и раньше отличался невероятной способностью убеждать людей там, на Земле, и только сейчас я поняла причину этого феномена. У Марка была способность к ментальной магии, небольшая, но все же. И эту самую способность он неплохо скрывал, поскольку бесконтрольное воздействие на людей здесь, на Эльтере, было запрещено. А вот на Земле в магию не верили совершенно, И если бы Марк усилил свои способности за мой счет и снова отправился туда... Фух, даже подумать страшно, какая бы власть оказалась в его руках. А ведь изначально я думала, что ему нужна именно целительская сила. Мало ли, вдруг решил стать врачом там, на земле, или целителем здесь и вершить благие дела. Как бы не так... «Власть! Вот что ему было нужно! Вот к чему он стремился! В этом весь Марк!» «Ложь! Он не мог так со мной поступить!» Неуверенно хохотнула подруга, выдергивая меня из потока мыслей, но, судя по сжавшимся в кулаки ладоням, что-то она все же помнила. Возможно, на самой границе подсознания, но этого хватило, чтобы зародить в ее душе сомнения. Я видела, как уверенность на лице Елены сменяется подозрительностью, как с каждым ударом сердца, с каждой пройденной секундой она отдаляется от Марка, превращаясь из верной помощницы в безжалостного врага. А также видела, как побледнел бывший, придя к точно таким же неутешительным выводам, поняв, что все его старания накрылись медным тазом, и что цель, казавшаяся такой близкой, к которой он шел все эти годы, становилась все более призрачной. «Ты действительно хотел от меня избавиться, а я помогала тебе во всем, отправилась следом на землю, рискуя всем, в том числе и жизнью, и вот как ты мне решил отплатить!» Голос Елены дрогнул, и мне буквально на миг стало жаль ее, Но жалость исчезла без следа, стоило только вспомнить, что на ее счету немало искалеченных жизней, что она вовсе не жертва, и мой неродившийся ребенок тому подтверждение, а также случившаяся с сыном лорда Цермера. Под симпатичной мордашкой скрывался самый настоящий монстр, недостойный ни жалости, ни прощения. «Что молчишь?» Не дождавшись ответа, взвизгнула женщина, сделав шаг в сторону Марка, застывшего будто каменное изваяние. «Значит, правда. Хотя чему я удивляюсь? Для тебя же люди всего лишь средства для достижения собственной цели. Строя грандиозные планы по подчинению землян, тебя вовсе не волновало, что они превратятся в безвольных кукол. Одна загвоздка, без магии их рода, кивнув в мою сторону, она скривилась, будто надкусила лимон». «Ты никто, ноль без палочки, не способный на что-то стоящее, пустое место, а меба с раздутым самомнением!» Елена все говорила и говорила, подтверждая мои подозрения, выплескивая обиду и злость, расписывая во всех деталях злодеяния бывшего подельника, тем самым топя как его, так и себя. Но это, похоже, нисколько не волновало женщину. Она упивалась местью здесь и сейчас, не думая о последствиях, о том, что будет завтра. Из здания ратуши я выходила, еле-еле переставляя ноги, будто неимоверная тяжесть давила на мои плечи, пригибая к земле. После той грязи, что пришлось выслушать вместе с остальными, хотелось лишь одного — забраться в ванную, наполненную горячей пенной водой, и, вдыхая душистые поры, забыться хотя бы на время. — Неважно, выглядишь, — подметил Эйден шагая рядом со мной. — Я и чувствую себя не лучше. Пробормотала, плюхнувшись на ближайшую лавочку, под раскидистой липой не в силах идти дальше. Слишком тяжело мне дался этот разговор, поскольку все то, что пыталась забыть, обрушилось новой силой. Потеря ребенка, измена жениха, побег из побег из-за страха за собственную жизнь. Весь тот ужас, что, что пришлось пережить, оказывается, никуда не делся, и все это время прятался на задворках сознания, выжидая своего часа. Понимаю, но все плохое уже позади. Приобняв меня за плечи, в надежде немного успокоить, произнес Бренар. Хотелось ему возразить, напомнить о том, что рано или поздно он заберет у меня дочку, отправившись в свой мир — а это в сотни раз хуже, чем происшедшее сейчас. Но спорить не стало. И даже не столько из-за отсутствия сил, сколько из-за страха, что, напоминая об этом, я сделаю только хуже, нарушив зыбкую связь, установившуюся между нами. «Скажи, а как тебе удалось доставить из леса эту парочку сюда?» поинтересовалась я, решив сменить тему разговора. С помощью оглушающего заклятия «Очень злого кучера и его экипажа», — хмыкнул тот. «Сама понимаешь, открывать портал прямо к дому градоправителя было бы глупо, поэтому я воспользовался тем, что имелось под рукой. Кстати, кучер с огромным удовольствием помог мне довести этих двоих до места назначения и даже не взял деньги, действовал, так сказать, из чистых побуждений, исключительно на благо Отечества. А лорд Цермер быстро смекнул что к чему и вызвал стражу, освободив меня от необходимости и дальше заниматься этим делом. Чистый воздух и яркое солнце, проглядывающее сквозь густую крону и пускающие блики в разные стороны, постепенно приводили меня в чувство, вытесняя из памяти неприятные воспоминания. Впрочем, присутствие Эйдена Брина способствовало хорошему настроению не меньше, так что через полчаса бездумного сидения на скамейке я была готова снова отправиться в путь. «Слушай, я тут подумал...» Стоило только встать, поспешно выпалил мужчина, будто опасаясь, что у него закончится запас смелости в самый неподходящий момент. «Ты сегодня не в том состоянии, чтобы готовить ужин. Может, перекусим в трактире? Я угощаю. Неподалеку есть одно замечательное местечко под названием «Три кабана». Что скажешь?» «Ну, что я могла сказать? От такого заманчивого предложения отказываться было бы глупо, Поэтому, немного подумав для приличия, я согласилась. Трактир «Три кабана» располагался на соседней улице в окружении таких восхитительных ароматов, что при необходимости я бы нашла его даже с закрытыми глазами. На первом этаже приземистого деревянного здания с широкими ступенями, небольшими башенками, говорившими о военном прошлом хозяина и скрипучей вывеской, оказалось полно посетителей — Но для нас все же отыскалось местечко в самом дальнем углу зала, что, в принципе, было только к лучшему, поскольку мимо не сновали подавальщицы с подносами, полными еды, и веселые жизнерадостные ребята, которых качало на своих двоих из стороны в сторону, как при сильном ветре. Несмотря на этих единичных субъектов, переоценивавших свои возможности, заведение оказалось вполне приличным — Чистое и светлое помещение радовало большими окнами и высоким потолком, а также крепкими столами, застеленными белоснежными скатертями. Причем в центре каждого имелись в наличии салфетки, салонка с перечницей и даже вазочка с маленьким букетиком полевых цветов. Здесь во всем чувствовалась твердая рука хозяина, поэтому в качестве еды сомневаться не приходилось. Пока Бринар делал заказ, Я из вали разглядывала гостей, пытаясь с помощью дедуктивного метода и капельки женской интуиции понять, кто есть кто. Вон тот, за столиком у двери, похоже, был чиновником средней руки, судя по строгому костюму со множеством закрепленных на нем артефактов связи и кожаному портфелю. Чуть дальше расположилась группа моряков, и, основываясь на их уставшем виде и тихих разговорах, Можно предположить, что мужчины только пару часов назад сошли на берег. У окна болтали две молоденькие девушки, одетые в форму какого-то учебного заведения, а левее от них сидела пожилая пара в дорогих, но давно вышедших из моды нарядах, кажется, отмечавшая какой-то юбилей. В общем, контингент в трактире был разнообразный, но, несмотря на это, ни скандалов, ни стычек не наблюдалось — Я уже хотела сосредоточиться на разговоре с Эйденом, расспросить его о жизни в том, другом мире, когда мое внимание привлек бледный, тощий, как жерт, мальчишка лет одиннадцати, затравленно озиравшийся по сторонам. Перед ним на столе стояла лишь чашка травяного чая, над которой вился едва заметный порог и лежала краюха хлеба. На лице ребенка читалась отчаяние и затаенная боль, проигнорировать которую я не могла». Казалось, мальчишка вот-вот расплачется, но, шмыгнув носом и сжав кулаки, тот быстро справился с рвущимися на волю слезами. «Ты меня слышишь?» Руки коснулась горячая ладонь, и от неожиданности я вздрогнула. «Зову, зову тебя, а ты не реагируешь?» «О чем задумалась? И кого, если не секрет, ты так пристально разглядываешь?» «Видишь, за тем столиком у окна сидит мальчишка». «Мне кажется, у него что-то случилось, и ему нужна помощь». «И ему нужна помощь», — переведя рассеянный взгляд на Эйдена, произнесла я. «Здесь у каждого второго что-то случилось. То с работой не ладится, то личная жизнь не складывается», — пожал плечами мужчина. «Мы пришли сюда пообедать, а не помогать каждому страждущему». «А я и не собираюсь помогать каждому». Его безразличие неприятно царапнуло по нервам, вызывая легкое раздражение. «Но этот мальчишка совсем еще ребенок. Что если именно сейчас решается его дальнейшая судьба, и какое она будет, счастлива или нет, зависит от наших дальнейших действий. Да, мы можем пройти мимо его горя, как делают все присутствующие, отводя взгляды в сторону, якобы не замечая. Но можем и помочь, проявив добросердечие, и после спокойно жить в ладах собственной совестью». «Ясно», — протянул Бринару, улыбнувшись, — и в его глазах, кроме смешливых искорок, мелькнуло одобрение. Жить в ладах с собственной совестью — это крайне важно. Я не поняла, это была некая проверка с его стороны. Вот же гад темноглазый, чурбан бесчувственный. Я тут перед ним распинаюсь, а он... Ну, подожди, любезнейший, будет и на моей улице праздник. Дай только разобраться, что к чему. Воинственное настроение испарилось без остатка уже через пару минут, когда к нашему столику подошла с заказом розовощекая девушка, как две капли воды, похожие на мужчину у раздаточной стойки, которая окидывала зал внимательным хозяйским взглядом. «Скажите, пожалуйста, уважаемая, вы случайно не знаете, что случилось у мальчика, который сидит за столиком у окна?» Мелкая монетка тут же перекочевала из кармана Эйдена в цепкие пальчики подавальщицы, открывая нам путь к кладезю информации, что находился в ее светлой голове. Он пришел сюда неделю назад, расспрашивал насчет лекаря или целителя, но, судя по тому, что до сих пор и здесь, могу предположить, никого подходящего так и не нашел. Скорее всего, у него элементарно не хватает для этого денег». «Ты у нас, случайно, не провидится ли, ко всему прочему?» Подмигнув, поинтересовался Бринар, «лишь стоило хозяйской дочке отойти от нашего стола. Как знал, что можешь помочь? Или это все ваша хваленая женская интуиция?» «А так ли это важно?» «В принципе, нет, просто стало любопытно», ответил мужчина, поднимаясь из-за стола. «Ладно, все равно не успокоишься, поэтому не будем откладывать неизбежное». Ловко маневрируя между столиками, Эйден направился к мальчишке, и тот, без труда определив по направлению конечную цель его маршрута, тут же напрягся, с недоверием наблюдая за лордом. «Только б не спугнул».